Тихо. Шоша предостерегающе вскинул ладонь. Телохранители, сидевшие на поваленном дереве вокруг костра, вскочили и схватились за рукояти мечей. Зверда хвататься за оружие не спешила. Она застыла словно элтер, в той позе, в которой ее застало предостережение Шоши. И только ее ноздри чутко раздувались, втягивая воздух. Лараф был не настолько глуп, чтобы лезть с расспросами. но и не настолько умен, чтобы замереть, как прочие. Вместо этого он потянул из ножен меч, который, по словам Зверда, принадлежал варанскому морскому офицеру. "Замри", шепнула Зверда, но было уже поздно. Бесшумен и быстр, Ворон по имени Пелин обрушился на Ларафа из-под небесья. Ларафу показалось, что его голова разбита в дребезги. Он заорал не своим голосом и покатился по земле. Зверда взмахнула мечом, но Ворон уже взмыл ввысь, выбирая подходящий момент для следующего удара. Когда Зверда и Шоша напряженно следили за Вороном, на просеке показались всадники. Левая половина лица Ларафа была залита кровью, но один глаз видел, хотя и не лучшим образом. Всадников было по меньшей мере десять. На каждом шлем с забралом полностью скрывающим лицо и грязно-белый плащ пелерина, не позволяющий разглядеть детали одежды. Большая часть всадников была вооружена луками, двое длинными пиками. В руках предводителя жужжал какой-то предмет, похожий на змей живой бич. Однако Ларав подозревал, что это все таки другой вид оружия, какой именно он определить не брался. С обеих сторон не было произнесено ни слова. Нападающие остановились в 30 шагах от повозки и залпом выпустили стрелы. Перезарядили луки, снова выстрелили. Перезарядили луки. Телохранители выказали своим хозяевам абсолютно фальмскую преданность. Если б не они, Шоша сразу получил бы по меньшей мере две стрелы. Досталось бы изверги. Воины Машмагарта заслонили их своей грудью, причем для двоих этот подвиг оказался последним. Зверда, Шоша, и еще трое телохранителей, чьи нагрудники оказались покрепче, спрятались за цельнодеревянными колесами повозки. Одна за другой вокруг них упали несколько лошадей, точь-в-точь -точь длинные куклы с перебитыми ногами. Застрелены они были с филигранной меткостью. Стрелы входили точно в центр глаза либо в жизненное средостение на шее. Условно неизвестные убийцы... Условно, поскольку никто не сомневался, что на них напали офицеры Свода, не спешили заключать кого-либо под стражу. Напротив, было похоже, что ими получен приказ уничтожить все живое, связанное с фальмским посольством. Прежде чем Лараф закатился под повозку, Пелин достал его своим клювом еще раз в ключицу, вышло едва ли не больнее, чем в первый раз. Шоша и Зверда быстро перекинулись фразами. Лараф успел отметить про себя, что это даже не харенский, а какой-то совершенно незнакомый язык. Сильная рука шоши выдернула его из-под повозки. Туда, где только что лежал Лараф, впорхнула стайка стрел. "Не думала, что ваш гнор такая подлая тварь", прошипела зверда над духом Ларафа. Баранаса была готова расплакаться от бессилия. В таком омерзительном положении она еще не бывала. Неудачная охота на Вельвиру блекла, По сравнению с этим откровенным расстрелом, чувствовалось, что против посольства выслали опытных, натасканных стрелков, вообще не намеренных вступать с ними в рукопашный бой. А она, Зверда, не могла даже принять свой боевой облик, ибо существовала опасность, что нескольким нападающим удастся удрать от нее верхом и донести Гнору о встрече с оборотнем. Последнее было бы полным провалом посольства. Даже алчный совет 60 переменил бы свое мнение о союзе с маршмагартом. В самом деле, идти войной против барона Вельвирта под предлогом того, что последний оборотень, но при этом выступать в союзе с другими оборотнями. Поход против нечисти в глазах военных и свода обернулся бы предприятием во славу такой же точно нечисти. Может с точки зрения хорренской или торнаунской политики это было бы не столь уж важно. Но для Ворана с его многовековыми устоями и неколебимыми предрассудками чересчур смело. Такого союза многие не поймут, Собственная же опора единства не поймет. Эту цепочку рассуждений Зверда, как умная женщина, и как Гвенг прогнала в темпе раздавленного времени еще до того, как Ворон нанес Ларафу второй удар. Странно только, почему нас не перебили возле старого Ордоса? Ведь среди нападающих наверняка есть те же самые офицеры, которые таскались за нами по уезду в открытую. В то время как лучники держали под обстрелом повозку, трое всадников, предводитель и двое с пиками, отделились от отряда и на рысях начали сближаться с посольством. Спасения не было. Выбивая комья из подтаявшей земли, завалилась на бок последняя лошадь. Предсмертный удар копыта достал начальника охраны. Он покачнулся, на мгновение открылся для лучников, тут же получил стрелу и упал замертво. Зверди стало окончательно ясно, что обстоятельства не оставили им с Шошей выбора. "Барон, вы готовы к трансформации?" спросила она Анна наречия ледовооких. "Но мы не можем себе этого позволить", вздернул брови Шоша. "Вы пытались вызвать окрестных зверей? Да, они не слышат меня. Как и следовало ожидать". Важно другое. Я только что заключила, что терять нам нечего. В Варане все делается с ведома Гнора. Покушаются на нас по его приказу. Если так, какая разница, узнает Гнор о нашей истинной природе или нет? Шилолова кровь. Я должен был сообразить сразу. Я тоже, но у нас нет времени на правильную трансформацию, значит? Да. Шоша, я люблю вас, но вы должны знать, что я была с слакхой. какое преступление а вы должны знать что я был с Фертимной, лотмой и анагелы Фертимна, лотма можно понять но кто такая анагела сводная сестра нашего кретина барон показал глазами на ларафа хороший вкус но когда вы успели оставим до поры пусть эта загадка придаст вам сил в бою я поведаю вам ее после и если Гамари. Гамари. Разговор прошел с такой скоростью, что слился для уха Ларафа в несколько немузыкальных хрипов, причем ему показалось, что Шоша и Зверда говорят одновременно, не слушая друг друга. Бароны Баронаса выскочили с разных сторон повозки. До тройки всадников с белым оружием было уже совсем недалеко. Лучники только этого и ждали. Однако они не рассчитывали, что целей будет две. Все стрелы достались Зверди. Некоторые она смогла отвести взмахом своих мечей, две отскочили от железных наперсников, но еще две одна за другой пробили ей горло. Зверда упала на колени, захлебываясь кровью. Оставшиеся в живых телохранители молниеносно сориентировались и бросились в бой вслед за хозяевами. Чувство Ларафа вместо того, чтобы по книжному обостриться до предела, Просто-напросто исчезли, как будто их и не было никогда. Он сомнамбулически потянул из-за пояса семь стоп ледовоокова. Когда Пелин обрушился на Чернокнижника в третий раз, чтобы полакомиться его правым глазом, Лараф будто нечаянно склонил голову на бок. Старая боевая птица, не ожидавшая такой подлости, воткнулась клювом в колесо за спиной своего врага. Сильные когти, взметнувшись в поисках опоры, впились Ларафу в грудь. Клюв ворона освободился от раздавшихся волокон древесины, голова птицы отошла назад, приуготовляя следующий удар, и тогда Лараф проделал одно из самых нелепых с виду движений, какие ему случалось совершать за всю жизнь. Его руки подбросили книгу вверх, одновременно приоткрывая, а затем захлопнули ее вновь но уже на голове Пелина. Книга на мгновение словно обратилась с жабьей пастью, которая должна была охватить голову птицы. Но вместо того, чтобы именно охватить, то есть остаться в приоткрытом положении, книга захлопнулась полностью, как будто голова пелина была вырезана из листа бумаги и не имела объема. В хорошего друга, как известно, закладки не пихают. Обычно это заканчивается плачевно для дружбы. Но иногда для закладок. Лараф опустил книгу на колени. Безголовая тушка животного семь завалилась на бок. Лоралв плохо чувствовал время и к своему счастью почти совсем не чувствовал боли, хотя сидел в нестынущей из-за новых поступлений лужи собственной крови.